Глава 42. Дрожайшая моя Изабетта, если это письмо попадет в твои руки, и ты не захочешь его читать, я пойму. И все же, пожалуйста, во имя того, что между нами было, продолжай. Его почерк плотен и извилист, он точно изливает сердце в каждом движении пера, так что в неверном свете свечи слова пляшут и прыгают по странице. Зуана читает тихо, чтобы слова не проникли сквозь стены в соседнюю келью. Иногда она спотыкается на той или иной фразе и начинает снова, но это не имеет значения. Ничего уже не имеет значения после того, как прозвучали первые слова. «Если ты выходила из запертых дверей на пристань в ту ночь, то знаешь, что меня там не было». Я тот, кто под страхом смерти устроил твой побег, бросил тебя в последнюю минуту. Однако ты не знаешь того, что только смерть или чрезвычайная близость к ней удержала меня вдали от тебя в ту минуту. Несколькими ночами ранее нашего предполагаемого побега бывшие друзья напали на меня с кинжалами и, сочтя мертвым, бросили на берегу. С тех пор я не один раз жалел, что и впрямь не умер тогда» но Господь со мной, и Он хранит меня. Я пишу тебе из дома добрых людей, которые нашли меня, приютили и заботились обо мне. Однажды ты говорила, что боишься, как бы твое заточение не было наказанием Господним за нашу любовь. В худшие минуты я задумывался над тем, не было ли оно наказанием и для меня тоже. Я знал, что если выживу, то никогда не увижу тебя снова» но вот когда миг настал, и я должен ехать, я не могу покинуть тебя, не поговорив с тобой в последний раз, не сказав тебе, что я не предал тебя и никогда этого не сделаю». Зуана останавливается. Чтение любовных писем — новое для нее искусство. В том возрасте, когда другие девушки вздыхают над сонетами и придворными мадригалами, она выращивала рассаду и учила наизусть название органов тела, и не жалеет об этом, ибо разве можно оплакивать то, чего никогда не имела? И все же, все же, как убедительно и честно пишет этот молодой мужчина. А Батиса наверняка сказала бы, что это все ложь, родившаяся из похоти, как мухи рождаются из навозной кучи, но откуда ей знать? Зуана возвращается к письму. «Я в отчаянной нужде, у меня нет денег, все, что я имел и что мне удалось собрать для нашей жизни с тобой было у меня при себе той ночью. Я искалечен так, что опасаюсь мне не получить уже изысканной работы, но все же я попытаюсь. Я уезжаю из Феррары на юг, в Неаполь, где, как я слышал, музыкальная культура процветает и где я, может быть, найду того, кто согласится держать глаза закрытыми, когда я буду петь». О нашей связи я не скажу ни одной душе. Однажды ты сказала, что мужчины легко говорят о таких вещах. Ты всегда была мудрее своих лет. Но и ты не все знаешь. Я никогда не полюблю другую и не женюсь. Такое обещание я дал Господу, если ему угодно будет сохранить мне жизнь, и с радостью его исполню». Каждую ночь, прежде чем заснуть, я слышу твой голос, его красота похищает, утешены ее сладость. Его я слышу при пробуждении. Больше я ничего не прошу. Надеюсь, что сестра, о которой ты говорила и от чьей доброй воли передать это письмо я теперь завишу, поможет тебе найти возможность жить. Прости мне всю ту боль, которую я тебе причинил. Молись за меня». Дрожайшая моя Изабетта. Остаюсь навеки твоим, Джакопо. Тишина в келье растет. Девушка неподвижно лежит лицом к стене, где-то внутри нее, однако происходит движение, словно она медленно всплывает с морского дна к поверхности, извлеченная из темноты обещанием надводного мира. Прорывая поверхность, она видит юношу, шагающего к ней сквозь солнечный туман. У него длинные темные волосы и широкое, открытое лицо. «Он меня не бросил», — произносит она так тихо, что Зуана едва различает ее слова. «Нет, не бросил. Он любил меня». И, похоже, еще любит. Тут она, наконец, поворачивается. Зуана протягивает ей письмо, и из-под одеяла появляется рука. Бледные ногти тонкая, как лучина запястья. Тут она наконец поворачивается. Зуана протягивает ей письмо, и из-под одеяла появляется рука. Бледные ногти тонкая, как лучина запястье. Она берет письмо, потом роняет его на постель, как будто оно слишком тяжело для нее. Зуана достает из-под своего платья бутылек и вынимает из него пробку. Резкий запах коньяка растекается в воздухе. Плеснув немного на деревянную тарелку, она вынимает из-под кровати припрятанный ломоть хлеба и обмакивает в жидкость крохотный кусочек, чтобы сделать его помягче. «Ну, будешь теперь есть?» Девушка смотрит на нее, нахмурившись, словно ей трудно сфокусировать взгляд. Рука Зуаны протягивает ей мокрый хлеб. «Я... я не могу», — шепчет Серафина. «Не могу». «Что? Неужели голос Юмилианы стал громче, чем его?» «Его». «Он... но кто он?» Сама мысль об этом, похоже, заставляет ее колебаться. «Говорю же тебе, не могу. Оставь меня» и ее голос вдруг твердеет, наливается ядом и злостью. Зуана не шевелится. Она уже видела это однажды, много лет назад, в одной печальной и безумной молодой монахине, едва не уморившей себя голодом. В ней на определенной стадии пустота в желудке тоже превратилась в самостоятельную силу, которая словно водоворот затягивала и разрушала все и вся, что только осмеливалось бросить ей вызов. Если бы не стремление к чистоте которым это голодание вызвано, можно было бы подумать, что сам дьявол приложил к нему руку. Так отзывается его злорадством этот акт самоистребления. «Изабетта! Изабетта!» Зуана зовет ее этим именем, ее настоящим именем дважды. Потом повторяет еще раз. Как всякий, кто когда-либо изучал медицину, она знает, что временами слово может становиться талисманом и обретать целительную силу. «Изабетта, слушай меня. Я, может, не из тех монахинь, кому бывают видения, но это я знаю хорошо. Господь есть не только в смерти, но и в жизни, и без истинного призвания никаким постом его не достичь». Девушка снова трясет головой. — Сестра Юмилиана, — говорит, — сестре Юмилиане нельзя доверять. Она ищет удобного случая, чтобы захватить власть в монастыре, подорвав авторитет Абатисы, и твое голодное благочестие ей как раз на руку. Если бы ты больше ела и лучше соображала, то первая бы это увидела. Какая самонадеянность и какой опломб. Произнеся эти слова, Зуана ловит себя на том, что говорит совсем как Аббатиса, Только вспоминая, как старая наставница сгребала в охапку, упавшую под крестом в обморок девушку, или ее торжествующее лицо, когда они встретились в дверях покоев Мадонны Чиары, Зуана знает, что не ошибается. Аббатиса была права. Мир полон молодых женщин, которые не хотят становиться монахинями. Но она и ошибалась. Потому что эта молодая женщина уже не просто одна из них. В шахматной игре церковной и монастырской политики она, сама того не подозревая, из простой пешки превратилась в особенную, такую, которую можно использовать против любого врага, а можно принести в жертву. И дело не только в ней. Ведь нравится ей это или нет, но принеся девушке письмо, Зуана сама стала одним из игроков. И теперь ее очередь делать ход. А тем временем... «Ты слышишь меня, Изабетта? Тем временем за стенами монастыря тебя ждет человек, которому ты совсем не безразлична. Человек, который многим рискнул для того, чтобы это письмо попало тебе в руки и который уж, конечно, заслуживает ответа». Девушка смотрит на нее, потом встряхивает головой и точно хочет избавиться от тумана, царящего внутри. «Что ты хочешь сказать? Какого ответа?» О чем ты говоришь, все кончено. Я в тюрьме, а он при смерти». И тут у нее вырывается низкий стон, так как слова пробуждают память, а память — отчаяние. тс Перебудешь весь монастырь. Да, ты в тюрьме, но по своей вине отчасти. А его раны, судя по тому, что я слышала, серьезные, но не смертельные, и не дадут ему уехать в Неаполь, по крайней мере, пока». «Может, тебе стоит еще раз взглянуть на этот листок? Вот сюда, в нижний угол, у самого края, кто-то приписал здесь адрес». Она сама заметила его не сразу, а только когда читала письмо во второй раз. Буковки были мелкие и почерк другой. Жена аптекаря наверняка обучена грамоте хотя бы ради того, чтобы делать надписи на бутылках. Девушка садится в постели и подносит листок к свече. Она находит адрес, потом ее глаза возвращаются к письму. Пальцами она пробегает по строчкам, затем подносит бумагу к лицу и нюхает, точно хочет ощутить его запах. Разве почерк мужчины передает его запах? Это один из тех вопросов, ответа на который Зуана не узнает никогда. Она снова протягивает руку с моченым хлебом. Теперь девушка берет его и медленно подносит губам, к губам, но не далее». Корт кулис ее зубов остается крепко сжатым. В воздухе зреет конфликт, слова извне состязаются с волей внутри. Как этой изгладавшейся женщине понять, за кем из них правда? Ешь, Изабетта, другого пути нет. Ее зубы разжимаются, и она начинает жевать медленно, упрямо, струйка слюны истекает из ее рта. Хорошо, хорошо. Она проглатывает, потом откусывает еще. Ну вот и молодец, отлично справляешься. И тут приходят слезы, они текут по щекам так, словно процесс еды, самая печальная вещь в мире. Не так быстро. однако глотни немного. Очень питательный напиток. Зоана дает ей пузырек. Только для начала чуть-чуть так. «Теперь отдохни немного». Девушка бессильно опирается о стену. Слезы текут из-под закрытых век. Две женщины молча сидят в ночи, клубком свернувшийся вокруг них. Званок кладет в руки Серафины еще один крохотный намоченный кусочек. «Мне плохо», — говорит та. «Плохо. Это потому, что твое тело забыло, для чего нужна еда. Не спеши, жуй как следует». Прожевывай каждый кусочек. Но она уже не может жевать, ибо плачет на взрыт Рыдание душит ее, словно ее сердце разрывается снова. Оказывается, в голодом теле слез больше, чем в обычном. «Я боюсь, боюсь!» — шепчет она, сминая пальцами хлеб. Тебе нечего бояться. «Нет, есть! Сестра Юмилиана меня проклянет, а Батиса будет меня ненавидеть, и я все равно умру здесь, а он останется там». Зуана смотрит на нее. Что она может сказать? Солгать нельзя, ибо девушка права, таково ее будущее. Будущее женщины, которая не хотела становиться монахиней. Думая об этом позже, она не сможет вспомнить, какое приняла решение. Все, что она помнит... Это желание вернуть умирающего к жизни. Уж, наверное, Бог не проклянет ее за это. Ешь хлеб, а я пока прочитаю тебе письмо еще раз, Изабетта. Мне кажется, ты пропустила заключенное в нем предложение руки и сердца. Девушка таращится на нее. «Что? О чем ты?» Знаешь, я мало смыслю в таких вещах, но, по-моему, если мужчина дает обет никогда никого не любить и не жениться на другой женщине, то, наверное, он точно знает, с кем именно хочет прожить жизнь. Разве ты этого не хочешь? Господь всемогущий, что ты говоришь? Ты сошла с ума. Ну, если я сумасшедшая, то ты должна поправиться и вылечить меня. И она дает ей новый кусок вымоченного в вине хлеба.